Глава пятая Дядя Боря долго рассматривал золотую руду, которую ему принес Денис. Опытный торговец применил все свои навыки, чтобы определить подлинность драгоценного металла. Он смотрел на золото через большую лупу, нюхал его, слушал, как оно звенит при падении, прикладывал магнит, кусал его и даже использовал способ Архимеда. «Это действительно золотая руда», — произнес дядя Боря и, приподняв правую бровь, перевел взгляд на Дениса. «Так и есть», — подтвердил Денис, — «чистое золото. Сколько все это будет стоить?» «Ну, не знаю. На нем ведь нет пробы. Есть вероятность, что оно плохого качества». Дядя Боря в размышлениях почесал щетину и вновь принялся изучать золотые самородки. — А может, наоборот, высшего. Нужно провести экспертизу у ювелира. — Где ты его нашел? — Мне его прислали из-за границы, — соврал Денис. — Серьезно? Кто же такой щедрый? Хотя это не мое дело. — Я правильно понял? Ты хочешь его продать. Давай поступим так. Я заплачу тебе за него, как за золото низкого качества. А после экспертизы отдам остальное. — Хорошо, — согласился Денис. Мальчик понимал, что его хотят обмануть. Но другого места для сбыта золота у него не было. Дядя Боря достал из косы толстую пачку денег и отсчитал Денису половину. У мальчика глаза на лоб полезли. Только что он заработал столько же, сколько потратил на все обустройство лаборатории. Это учитывая, что сделка была не в его пользу. Заполучив крупную сумму, Денис и Таня целый час ходили по ангару, выбирая все необходимое для ремонта лаборатории и добычу золота. Теперь в их распоряжении был новый бесперебойник, скоростная лебедка, лопаты, лом, кирка, множество лампочек и, конечно же, целая гора конфет с цельным орехом. Денис не смог пройти и мимо новенького компьютера. Они потратили все до последней копейки, но это того стоило. «И что теперь?» — спросила Таня. «Теперь дядя Боря отвезет все это в лабораторию. Ты выйдешь из ангара первая, а я через двадцать минут после тебя. Встречаемся в погребе. Вот запасные ключи. И помни, никто не должен знать, где ты проводишь время и что делаешь. Хорошо?» Таня с радостью взяла ключи от логова. Ты можешь на меня положиться. В полдень Таня и Денис встретились в погребе. Юный ученый переживал, что во время добычи золота портал может закрыться, поэтому вместе с Таней починил дверь с меткой «Б» и перенес ее в катакомбы. Подключил к дверям новый компьютер и генератор резервного питания. Таким образом, Денис обеспечил путь к отступлению. Следующим шагом стало укрепление балок. Несмотря на крепкие базальтовые стены, расхаживать по древним катакомбам было очень опасно, поэтому дети укрепили их металлическими пластинами толщиной в несколько сантиметров. Для освещения использовались небольшие светильники на батарейках. В целях безопасности Денис велел Тане не отходить от света. Он никак не мог выбросить из головы тот противный звонкий смех. Мальчику казалось, что кто-то следит за ними из темноты. Но чего стоит страх, когда у твоих ног лежат горсти золота? Перед тем, как наполнить ведро золотыми самородками, Денис и Таня съели по батончику с цельным орехом. Денис, просто не мог отказать себе в этом удовольствии. — Это просто удивительно, — приговаривал Денис, откалывая кусок золотой руды. — В любой другой ситуации нам бы пришлось пользоваться сейсмическими данными, чтобы определить местонахождение золотой руды и пробираться к ней тяжким трудом. Ну, или вымывать землю в поисках золотой пыли и песка. А тут оно у нас прямо под носом. «Я тоже не думала, что будет так легко», — задорно ответила Таня. «Один удар киркой, и я заработала на крутой маникюр и туфли. Еще один удар, и можно покупать iPhone. Добыча золота походила на некую игру. Кто больше соберет? Золото было повсюду, на земле, в стенах, свисало с потолка, поэтому найти и добыть его совсем не составляло труда. Пытаясь отыскать кусок посочнее, они все глубже продвигались в неизведанные шахты. Кого будет интересовать мелкая ягода, когда перед самым носом шоколадный торт? Три дня подряд дети копались в катакомбах и меняли золото у дяди Бори на деньги. Их жизнь резко изменилась. Они перестали смотреть на цены, просто брали то, что хотели и когда хотели. Находясь в неведении, бабушка Галя наблюдала, как каждое утро к Денису в погреб спускается Таня. Она не могла нарадоваться тому, что у внука появился друг. Спустя четыре дня после начала раскопок в ее дверь постучался дядя Боря. Бабушка Гали была очень удивлена увидеть этого скрягу на пороге своего дома. Все в поселке знали, что дядя Боря покидает ангар только ради большой выгоды. Старушку чуть удар не хватил, когда он сказал, что привез гуманитарную помощь. — Вот она, — перекрестилась бабушка, — а, говорят, президент у нас плохой. Не забыл бабку, который двадцать лет отработал на заводе. Это ж надо. Новая стиральная машинка, бойлер, пылесос и даже плоский телевизор. — Да, наш президент молодец, — согласился дядя Боря, подключая бойлер к трубам. — Но, знаете, бюджет у страны не резиновый. — Помощи на всех не хватает, вам одной повезло. — Поэтому про эту гуманитарную помощь советую умолчать. Пользуйтесь, радуйтесь, а соседям ни слова. — Это ясное дело. Что в нашем поселке знают двое, то знают все остальные, — согласилась бабушка. — Они такого не стерпят, начнут всякие небылицы рассказывать, мол, я ведьма. Помню, как-то выбило пробки, я зажгла свечу и вышла во двор посмотреть. В чем дело? Кто-то из соседей увидел меня и начал всем рассказывать, будто я по ночам грядки заговариваю. — Так это вранье? — удивился дядя Боря. Бабушка косо посмотрел на мужчину, тот понял, что сболтнул глупость и принялся устанавливать стиральную машинку. Закончив работу, он попрощался с бабушкой и вернулся в машину. В кузове его ожидало наполненное золотой рудой ведро. — А, говорят, они тут не колдуют. Дядя Борис плюнул через левое плечо. — Откуда ж еще столько золота взять? Никак душ продали. — А, а лади с ним. Я ж не Вась Куролесов. Для меня деньги не пахнут. У Тани жизнь тоже стала налаживаться. Будучи девочкой, Она накупила себе множество модных вещей, лучшую косметику и кремы, дорогущий телефон. Вместе с деньгами у Тани появились и подружки, с которыми она съездила в шумный город и провела там целый день. Девчонки гуляли по торговым центрам, кафе и ни в чем себе не отказывали. Не жизнь, а просто сказка. Не забыв про своего старшего брата, Таня накупила целую кучу комиксов и самую новейшую игровую приставку давай же открывай с улыбкой на лице таня протянула игнату большую коробку что это недоверчиво спросил парень не узнаешь пока не заглянешь внутрь таня очень хотелось увидеть как брат радуется ее подарку игнат сорвал упаковочную бумагу открыл коробку осмотрел приставку и идущие к ней игры на его лице не было радости скорее некое недовольство «Откуда у тебя деньги? Эта приставка стоит 80 тысяч. Ничего не хочешь мне рассказать?» «Тебя только это волнует. Откуда у меня деньги? А где же... «Спасибо, сестренка!» — возмутилась девочка. «Спасибо, сестренка!» — протянул Игнат, давая понять, что шутить и радоваться он не намерен. «Так откуда у тебя такие деньги? Только не говори, что нашла. В нашем селе такую сумму мог потерять только дядь Боря. А как известно... Он чувствует рубль через подошву. — Нашла работу, — менее приветливо ответила Таня. — Тебе бы тоже не мешало летом поработать. — Что за работа? — Не могу сказать, я подписала документ о неразглашении. Скажем так, я лаборант. Помогаю одному профессору, и он мне за это хорошо платит. — Профессору, значит? — А до меня дошли другие слухи. Говорят, ты водишься с тем ботаном из большого города. — очень грубо произнес Игнат. — И что это он дает тебе деньги? — И ты веришь всему, что говорят в нашем поселке, — возмутилась Таня. Если верить слухам, то ты хулиган, которому самое место в исправительной колонии. Говорят, ты на три года оставался в одном классе. Свой мопед ты угнал у парня из большого города. Но мы оба знаем, что это неправда. Ты только притворяешься плохим. Носишь эту глупую маску черствости и крутизны. Так вот, братец, она тебя совсем не красит. Вот как ты заговорила. Что ж, я не в обиде, честно. Игнат изменил свой тон и стал более мягким. Я волнуюсь за тебя. Скажи, откуда у тебя деньги? Я не стану тебе ничего рассказывать. У меня, наконец, появился шанс переехать в город. «Я не могу позволить тебе этому помешать!» «Город!» — закричал Игнат и бросил дорогую приставку в стену. «С ума сошла! Что в этих городах хорошего? Куча людей, которые друг друга знать не хотят. Шум, грязь, машины. Город — это зло, и ты, как никто, знаешь об этом. Вспомни, что город сделал с нашими родителями!» Таня едва сдержала слезы. «Ужин приготовишь себе сам. — А мне пора идти, — сказала девочка и поспешила выбежать из дома. Пока Таня надевала комбинезон, чтобы рыться в земле и искать золото, Денис полез в ящик, где лежали конфеты. К его удивлению, шоколадных батончиков с цельным орехом значительно поубавилось. — Что не так? — Таня заметила на его лице недовольство. — Ты знала, что частое употребление сладкого сильно вредит зубам? — ответил вопросом на вопрос Денис. Я бы на твоем месте так не налегал на конфеты. — О чем ты? — Я ем их ровно столько же, сколько и ты. — Хочешь сказать, что ты не брала конфеты без меня? — Не пойму. Ты пытаешься обвинить меня в воровстве? Слушай, у меня сегодня, ну, очень плохое настроение, так что не лезь ко мне со своими глупостями. — Я не хотел тебя обидеть. Мальчик почувствовал себя виноватым. Не обращай внимания. «Лучше поскорее пойдем в катакомбы. Мне срочно нужна квартира в центре города». Таня надела каску, закинула кирку на плечо и прошла через синюю пелену. За это время она так свыклась с мыслью о телепортации, что эта дверь казалась ей чем-то обыденным. Не тратя сил на слова, Таня принялась колотить киркой по каменистому грунту. Денис появился в катакомбах вслед за ней. «Вот, держи», — он протянул ей конфету должно быть я устал мы столько времени проводим в этих пещерах оно того стоит воодушевленно ответила таня извлекая из грунта золотую жилу размером с кулак еще пару недель и я смогу уехать из этого поселка почему ты так рвешься уехать отсюда а что здесь делать работать в продуктовом магазине или на птицефабрике я здесь словно птица в клетке а ведь там меня ждет целый мир прям таки ждет Как по мне, города не сильно отличаются друг от друга и от этого поселка. Здания слегка разнятся, а так все одно и то же. Люди, машины, работа. А воздух здесь чище. Я думала, тебе здесь не нравится. Мне не нравятся местные аборигены, и в частности твой придурковатый брат. Вот, к примеру, с тобой мне очень весело. Ты много болтаешь, но это лучше, чем разговаривать с книгами. Честно признаться. Ты мой первый друг. Я даже не знаю, сказать тебе спасибо или обидеться на тебя. Раз уж мы друзья, дам тебе один совет. Не говори девушкам, что они много болтают. Просто слушай, улыбайся и кивай головой. Кстати, об этом. А у тебя была девушка? Нет, не все эти отношения без надобности. Они лишь будут отвлекать от науки. К тому же, по статистике, 90% первых отношений являются неудачными. А я не люблю неудачи. Все твердят, неудача — тоже опыт, но как-то это не по мне. — Ясно. — Тяжело твоей девушке придется, — вздохнула Таня, имея интерес к Денису, который, хоть и был ее младше, казался ей довольно привлекательным. А вот в голове Дениса и вправду не было места любви и романтики. Слишком он зациклился на достижении своей цели. Мечта сделать свое имя синонимом прогресса Затмевало все остальное. Денис повесил новый фонарь и обратил внимание на стену. Его сильно заинтересовал крупный кусок золотой руды, который торчал возле деревянной балки. Мальчик нанес несколько ударов сверху и ловким движением подковырнул золото. Денис долго вертел кусок в руках, рассматривал, изучая каждый изгиб. Внезапно он подошел к ведру, куда не складывали золото, и высыпал все наружу. — Что ты делаешь? Действия Дениса слегка напугали Таню. Он вял себя очень странно. Вот, смотри, Денис дал ей свежедобытую руду. — И что? — Большой кусок, но я добывал и больше. Кусок у тебя в руке. Я добыл только что. А вот этот, мальчик взял руду из кучи, я добыл вчера перед уходом. Вон у той балки. — Присмотрись. Они? похожи, Не просто похожи. Они абсолютно идентичны. Каждая царапина, каждая вмятина. Мало того, я добыл их в одном и том же месте. Представляешь? Словно руда выросла за ночь. Но как такое возможно? Желтый ведь не картофель? Денис вскочил на ноги, осмотрелся по сторонам. Вокруг укрепленные деревянные балки, фонари и ни единого куска золота. Они все уже извлекли. Мальчик подошел к фонарю, где только что добыл руду, и потушил его. Стоило ему вновь включить свет, как на том же месте появился тот же кусок, что держала в руках Таня. — Ты видишь то же, что и я? — протер глаза мальчик. — Да, его только что тут не было. И он в точности как эти. — Кажется... Я начинаю понимать, что происходит. Время относительно. Этот кусок золотой руды находится здесь в различное время. Это что-то вроде петли времени. Но вот что не сходится, это влияние света на время. Это, это нарушает все законы физики. Грубо говоря, это невозможно. А что, если выключить свет везде, предложила Таня? Дети принялись тушить фонари, пока в катакомбах не остался лишь тусклый свет синей пелены. Когда свет вновь загорелся, катакомбы, на которых велись раскопки, были вновь заполнены золотом. «Не могу поверить!» — воскликнула Таня. «Это значит, что у нас бесконечный запас золота. Мы никогда не будем нуждаться в деньгах. — Ага, радуюсь, но не понимаю, что происходит, — поддержал ее Денис. — Предлагаю не тратить силы на добычу этой мелочи, а найти большущий кусок и добывать его раз за разом. Отличная идея! Дети взяли по кирке и фонарику и отправились на поиски самого крупного куска. Им попадалось золото размером с кулак и даже с футбольный мяч, но им этого было мало. Разглядывая потолок, Таня оступилась и упала. — Ты в порядке? — Денис помог ей встать. — Да, здесь что-то зарыто в земле. Денис осветил почву фонариком и рукой стряхнул верхний слой пыли. К его удивлению, Таня споткнулась о рельсы для вагонетки. — Куда они ведут? — спросила Таня. — Возможно, к выходу. Стоит проверить, — ответил мальчик и помог ей встать. Дети продолжили идти вдоль рельс, которые завели их в тупик. На другом конце расположилась набитая золотом вагонетка. Пока Таня оценивала находку, Денис заметил у стены несколько бумажек из-под конфет. — Ты же говорила, что не ела конфеты без меня, — возмутился Денис, светом фонарика указывая на бумажки, — и почему-то скрывала, что бывало тут раньше, — «Денис!» — тихо произнесла Таня. «Но я здесь впервые, и эти бумажки не мои!» Мальчик прочитал в глазах девочки искренний страх. Она была очень напугана осознанием того, что кто-то другой побывал у них в лаборатории, взял конфеты и съел их в столь отдаленном темном месте. Набитая золотом вагонетка подтверждала этот факт. Из тоннеля, откуда только что пришли Денис и Таня, донесся жуткий... Звонкий смех. Тот самый, что они слышали ранее. Выключаем фонари, скомандовал Денис и потянул Таню за вагонетку. Вместе со звуком из темных тоннелей пришел тусклый свет. Он исходил от старой масляной лампы, которая несло в руке низкорослое грязное существо. Это было нечто среднее между человеком и кротом. Бледную кожу Покрывали грязь и волдыри, из рыжей бороды торчали острые зубы. Черные, как ночь, глаза жадно вглядывались в темноту. Существо было одето в темно-зеленый комбинезон и фраг. На ногах полосатые чулки и темные ботинки с большими золотыми пряжками. Сделав несколько шагов по направлению к вагонетке, существо остановилось и, издавая противный смех, Затрясло головой, словно она держалась на пружине. Закончив смеяться, существо поставило лампу на вагонетку и достало из-за пазухи батончик с цельным орехом. Отбросив несъедобную бумагу в сторону, оно начало жадно вгрызаться в шоколад. Детей сковал страх. Существо было так близко, что они полноценно ощущали его мерзкий запах.